Филипп Дик Вторая модель Глава первая Неприятельский солдат с винтовкой наперевес быстро поднимался по взрытому воронками склону холма. Он нервно озирался, часто облизывая пересохшие губы. Время от времени он поднимал руку в перчатке и вытирал пот с шеи, расстегнув воротник шинели. Эрик повернулся к Капралу. «Хотите попробовать? Может, лучше я?» Он отрегулировал увеличение прицела так, что лицо солдата заполнило все поле зрения. Оно было угрюмым, заросшим и изборождено морщинами. «Подожди-ка, не стреляй!» — капрал поднял руку. «Думаю, в этом пока необходимости нет». Солдат прибавил шагу, расшвыривая ногами залу и груды мусора, мешавшие ему идти. Он вышел на середину холма и остановился, тяжело дыша и осматриваясь. Небо было покрыто мрачными тучами, ниже туч по воздуху носились серые частицы сажи. Голые стволы деревьев то там, то тут возвышались над ровной и голой поверхностью земли, устланной битыми камнями. Чуть поодаль, как высохшие черепа, развалины домов глядели пустыми глазницами окон. По всему было видно, что враг обеспокоен. Он определенно чуял что-то неладное. Солдат стал спускаться с вершины холма. Сейчас он был уже в нескольких десятках метров от бункера. Эрик засуетился, вертя в руке пистолет и нервно поглядывая на капрала Леона. «Не беспокойся попусту», – буркнул тот, осуждающий, посмотрев на молодого солдата. «Сюда он не доберется. Сейчас о нем побеспокоится». «Почему вы так уверены, капрал? Он чертовски далеко забрался к нам от своих окопов!» «Успокойся! Сейчас ему будет крышка! Они ошиваются недалеко от бункера и вот-вот возьмутся за него!» Спускаясь по холму, солдат заспешил. Его сапоги стали вязнуть в грудах серого пепла. На мгновение он остановился и поднес к глазам бинокль. «Он смотрит прямо на нас!» – закричал Эрик. Вражеский солдат двинулся дальше. Были видны его глаза. Два голубых камешка. Рот его был слегка приоткрыт. На подбородке, требовавшем бритья, темнела длинная щетина. На одной из впавших щек виднелся квадратик пластыря, из-под которого по краям пробивалось что-то синее. «Пятно, зараженное лишаем кожи», — отметил про себя капрал. Шинель солдата была грязной и порванной, одной перчатки не было. Когда солдат бежал, счетчик радиации на поясе раскачивался и ударял его по полам шинели. Леон прикоснулся к руке Эрика. Ну вот, один уже показался. На поверхности земли возникло нечто небольшое, отбрасывающее металлический отблеск в тусклом полуденном свете. Шар из металла. Он быстро поднимался по склону к бежавшему солдату, и его когти были выпущены, два острых вращающихся вперед лезвия бешено вращались в противоположные стороны. Солдат услышал их шум, мгновенно обернулся и выстрелил. Шар разлетелся на мелкие части, но уже появился другой и последовал за первым. Солдат выстрелил снова, третий шар, свистя и щелкая, вцепился в ногу противника. Солдат остановился и нагнулся. Четвертый шар прыгнул ему на плечо, и вращающиеся лезвие исчезли в горле неприятеля. «Что ж, от них действительно невозможно уйти», — облегченно вздохнул Эрик. «Боже, эти чёртовы штуковины заставляют меня невольно поеживаться. Я иногда думаю, что лучше было бы обходиться без них». «Если бы мы не изобрели их, это сделал бы враг», — Леон нервно закурил сигарету. «Интересно, с чего это он шел в наше расположение? Да и к тому же в одиночку. Я не заметил, чтобы кто-нибудь его прикрывал». Из прохода сообщения, ведущего в бункер, выскользнул лейтенант Скотт. «Что случилось? Что-то появилось на экране?» «Азиат. Всего один...» Эрик повернул к офицеру экран, и Скотт стал внимательно осматривать происходящее. Теперь уже по распростертому телу ползало множество металлических сфер тусклых шаров из металла, которые лязгая и жужжа распиливали мертвеца на мелкие кусочки, чтобы затем растащить их в разные стороны. «О боже, какое множество когтей!» – пробормотал офицер. «Они налетели на него, как мухи, сэр. Похоже, что без работы они страшно соскучились». Скотт с отвращением отодвинулся от экрана. «Мухи. Интересно, зачем он сюда шел? Они же отлично знают, что у нас здесь вокруг когти». К небольшим шарам присоединился робот более крупных размеров. Он руководил действиями крошек при помощи глаз, расположенных на конце торчащей из него тупорылой трубы. От солдата почти ничего не осталось. Соном когтей тащил все, что было человеческим телом, к подножию холма. «Сэр», — произнес Леон, — он, «если все в порядке, то мне хотелось бы вылезти наружу и взглянуть на останки». «Зачем?» «Может быть, он шел к нам с чем-нибудь?» Лейтенант на мгновение задумался. «Хорошо», — наконец сказал он, пожав плечами. «Только будьте осторожны, капрал. У меня есть браслет». Леон погладил металлический обруч, обхватывающий запястье. Глава вторая. Он поднял винтовку и подошел к выходу из бункера, пробираясь, низко пригнувшись между бетонными балками и стальными переборками. Воздух наверху был холодным. Капрал пересек участок земли, отделявший солдат от бункера, шагая по мягкому пеплу. В лицо дул ветер, забрасывая его крохотными серыми частичками. Он отвел глаза и поспешил назад. Когти отступали, когда он подошел поближе. Некоторые из них неподвижно застыли. Он дотронулся до своего браслета». «Сколько бы отдал азиат за это сокровище?» Слабая жесткая радиация, исходящая от этого устройства, нейтрализовала когти, лишая их возможности активно действовать. Даже большой робот с двумя покачивающимися черенками глазами с уважением отступил, когда Леон приблизился к нему. Он склонился над останками солдата. Рука в перчатке что-то туго сжимала. В ней что-то было. Леон развел пальцы в стороны. запечатанный контейнер из алюминия, до сих пор еще блестящий. Он сунул его в карман и пошел назад в бункер. За спиной у него ожили когти и вновь принялись за свое дело. Процессия возобновилась, процессия из металлических шаров. Было слышно, как скребутся их лезвия по земле. Он вздрогнул. Скотт пристально взглянул на блестящую металлическую трубку, поданную ему капралом. «Это было у него», «В его руке, сэр!» Леон продолжал держать вытянутую вытянутой руке свою находку. «Может быть, вам следовало бы взглянуть на это, сэр?» Лейтенант взял контейнер, отвинтил крышку и высыпал содержимое себе на ладонь. Небольшой кусочек шелковистой бумаги, аккуратно сложенный. Он сел ближе к свету и развернул его. «О чем там говорится, сэр?» – с нетерпением поинтересовался Эрик. Лейтенант хотел было что-то сказать, но тут из туннеля вышли несколько офицеров во главе с майором Хендриксом. «Сэр», — обратился к начальнику лейтенант, — «это было у убитого врага». Хендрикс взял листочек и внимательно его прочел. «Где вы взяли это?» «Перебежчик-одиночка, сэр, только что». «Где он?» — резко спросил Хендрикс. «Я уже вам докладывал, сэр, мы ничего не могли сделать, когти уничтожили его». Майор что-то недовольно буркнул, а затем повернулся к своим спутникам. «Вот, я полагаю, что именно этого мы ждали. Они определенно на этот раз стали сговорчивее». «Значит, они все же захотели начать переговоры?» – спросил Скотт. «И вы начнете их?» «Не нам это решать!» – Хендрикс сел. «Где связной офицер? Мне срочно нужна лунная база!» Пока Леон размышлял, офицер, ведавший связью, осторожно выбросил наружу антенну и стал водить ею, прощупывая небо над бункером, чтобы удостовериться в том, что нет никаких признаков кораблей-наблюдателей. «Сэр», — обратился Скотт к майору, — «вам не показалось странным, что когти стали собираться в большие кучи? Вот уже год, как мы используем это эффективное оружие, но до сих пор такого еще не наблюдалось». «Может быть, они уже полностью опустошили вражеские траншеи и скоро примутся за нас», – майор осклабился. «Один из роботов, вроде тех, что с отростками, забрался на прошлой неделе к азиатам в бункер», – заметил капитан Веймар. «И прикончил добрый взвод солдат, пока им не удалось с ним разделаться». «Откуда тебе это известно?» – повернулся к нему Хендрикс. «Мне сказал об этом лунная база, сэр». — крикнул офицер связи. На экране появилось лицо дежурного на луне. Его отутюженная форма составляла резкий контраст с формой находящихся в бункере. И он был чисто выбрит. «Лунная база!» «Это командный пункт группы ЛТ «Земля». Соедините меня с генералом Томпсоном». Лицо дежурного исчезло. Затем на экране возникли резкие черты генерала Томпсона. «В чем дело, майор?» «Наши когти перехватили вражеского перебежчика. Он нес послание». «Мы не знаем, можно ли верить этому письму. В прошлом, вы знаете, уже были такие уловки». «Что в письме?» «Азиаты предлагает, чтобы мы прислали одного офицера высокого ранга к ним в окопы». «Зачем?» — с нетерпением перебил майора генерал. «Для участия в переговорах, сэр», — невозмутимо продолжал Хендрикс. «О том, что будут обговаривать обе стороны, они ничего не пишут. Они говорят, что все дело в...» Майор сверился с листком. «Не терпит отлагательств. И в связи с этим они настоятельно просят нас начать переговоры». «Ну-ка, ну-ка, дайте посмотреть». Хендрикс пододвинул листок бумаги почти вплотную к экрану, чтобы генерал мог сам лично прочесть послание. «Так что же нам предпринять, сэр?» спросил через мгновение Хендрикс. Пошлите какого-нибудь офицера. Вы думаете, это не западня? Все может быть, но место расположения их командного пункта указано правильно. Мне кажется, в любом случае можно попробовать. Вреда от этого не будет. Я пошлю офицера. О результатах вам немедленно доложу, как только он вернется. Хорошо. Удовлетворенно кивнул Томпсон и отключился. Экран погас. Высоко вверху. Тихо жужжа, антенна стала медленно опускаться. Хендрикс задумчиво свернул листок. «Я пойду», — вызвался капитан Веймер. «Они хотят, чтобы пошел кто-нибудь высокого ранга, наделенный полномочиями». Хендрикс потер челюсть. «Вы, капитан, вполне подходите, но понимаете, я не был снаружи уже несколько месяцев. Может быть, и мне стоит немного подышать свежим воздухом?» «Вы не думаете, что это слишком рискованно?» Хендрикс, не отвечая, прильнул к стереотрубе. Останков вражеского солдата уже не было. В поле зрения оставался всего лишь один коготь. Да и то уже сворачивался, прячась как краб среди пепла. Как какой-то ужасный железный краб. «Это единственное, что меня беспокоит», — сказал Хендрикс, потирая запястье. «Я знаю, что пока на мне эта штука, я в полной безопасности. Но вы можете себе представить, как я боюсь потерять этот браслет? Что-то в этих механизмах есть такое, чего я до глубины души боюсь. Я ненавижу их, понимаете? Ненавижу, хоть они и помогают нам против азиатов. Ох, как я хотел бы, чтобы мы никогда не изобрели их!» От этих штуковин можно ожидать чего угодно. Что-то наши конструкторы не додумали. Неумолимые, безжалостные механизмы. Если бы мы их не изобрели, они непременно появились бы у азиатов. Покачал головой вымер Хендрикс отошел от стереотрубы и сел на стул. В любом случае, похоже, войну мы выиграем, и я полагаю, что это хорошо. И, посмотрев на часы, он добавил. «Мне лучше было бы отправиться сейчас, если я хочу вернуться засветло». Глава третья Он сделал глубокий вдох и ступил на серую неровную почву. Через минуту он закурил сигарету и некоторое время стоял, оглядываясь по сторонам. Повсюду вокруг все было мертвым. Ничто не шевелилось. На многие мили во все стороны были видны бесконечные обожженные... Руины зданий. Несколько деревьев без листьев и ветвей, одни голые стволы. Над головой висели вечные серые тучи, закрыв землю от солнца. Майор Хендрикс решительно двинулся вперед. Справа от него шевельнулось что-то круглое и металлическое. Какой-то коготь гонался за ним или за чем-то, чем можно было бы поживиться. Возможно, за каким-нибудь мелким животным, крысой. «Да, они охотились на крыс тоже. Для них это было чем-то вроде побочного промысла. Он поднялся на вершину невысокого холма и поднес к глазам бинокль. Впереди, в нескольких милях от него, лежали непрячевские окопы. Где-то здесь же находился их передовой командный пункт. Парламентёр шел именно туда». Мимо прошел приземистый робот, беспорядочно размахивая руками, как бы приглашая за собой. Хендрикс внимательно наблюдал за ним, пока он не исчез среди обломков. Такого типа механизма ему еще не приходилось видеть. Было похоже на то, что становилось все больше и больше новых типов роботов, которых он не видел прежде. А это еще раз подтверждало слухи, что с конвейеров подземных заводов сходили роботы новых размеров и модификаций все в больших количествах. Хендрикс выбросил сигарету и двинулся дальше. Использование искусственных солдат в войне вызывало у него все больше интереса. Откуда все это началось, исходя из необходимости? зята добились выдающихся успехов в начале войны, используя обычные средства вооружения – Большая часть Северной Америки была попросту стерта с лица земли, однако вскоре, конечно же, наступило возмездие. Еще до того, как началась война, в небе было полно кружащихся дисков бомбардировщиков. Они были запущены за много лет до начала войны, но уже через несколько часов после ее начала с них начали сыпаться бомбы, на территорию азиатов. Однако Вашингтону это не помогло. В первый же год американское правительство перебралось на Луну, ему попросту не оставалось сделать ничего другого. Европа была превращена в гигантскую груду золы, где могли расти только неизвестные ранее черные растения, вбирающие в себя питательные вещества из пепла и костей. Не больше толку было и от Северной Америки. Здесь тоже ничего не могло расти и жить из прежде известного. Всего несколько миллионов жителей влачили жалкое существование в Канаде и в отдаленных районах Южной Америки. Но на втором году войны с неба начали сыпаться азиатские парашютисты. Вначале их было совсем немного, потом все больше и больше». У них впервые в истории было по-настоящему эффективное антирадарное обмундирование и снаряжение. То, что оставалось от американской промышленности, было вместе с правительством в спешном порядке эвакуировано на Луну. Все, кроме войск. Оставшиеся войска стойко стояли, где только можно было. В одном месте несколько тысяч, в другом всего один взвод Мужественно удерживали стратегически важные пункты. Никто толком не знал расположение этих опорных точек. Было известно только одно. Отчаянные защитники свободы и справедливости цеплялись за любое укрытие, двигаясь по ночам. Укрывались среди развалин, в канализационных коллекторах, подвалах, кишащих крысами и змеями. Похоже было, что азиаты вот-вот окончательно одержат победу. За исключением горстки ракет ежедневно запускаемых с Луны против них уже не было какого-нибудь другого более эффективного оружия. Захватчики уже почти контролировали всю территорию США. Они передвигались в любое выбранное место безопасности, так как военные действия по сути дела уже прекратились. Ничто не могло действительно противостоять победителям. Глава четвертая. И тогда впервые появились когти. И всего за одну ночь перевернули весь ход войны. Поначалу эти механизмы были неуклюжими. Они были настолько медлительными, что азиаты сшибали их тут же, как только они выползали из своих подземных тоннелей. Но затем их стали выпускать по качеством, качествам, более быстрыми и умелыми. Выпускали их заводы, расположенные под землей, гораздо глубже азиатских окопов. «Заводы, которые некогда делали атомные боеголовки и были почти позабыты». Когти становились со временем все быстрее и все крупнее в размерах. Появились новые типы, некоторые с зачаточными органами чувств, способные даже летать. Было несколько типов прыгающих роботов. Лучшие конструкторы на Луне, не покладая рук, разрабатывали новые и новые модели, делая их все более сложными и стараясь, чтобы их поведение было все более гибким, и роботы стали просто жуткими». У азиатов стало очень много хлопот с ними. Некоторые мелкие когти научились искусно прятаться в пепел, залегая в засады. И вскоре когти стали пробираться в неприятельские окопы, бункеры. Проскальзывая туда, стоило только поднять крышку люка и выглянуть наружу. Один коготь внутри бункера – это убийственная сфера из металла и лезвий, и этого было вполне достаточно. Как только пробирался вовнутрь один, за ним тут же следовали другие – Когда было применено такого рода оружие, война уже не могла дольше продолжаться. А сейчас, может быть, она уже и закончилась. Быть может, он и идет, чтобы услышать это известие. Быть может, азиаты решили выбросить белое полотенце. Очень плохо, что для того, чтобы решиться на это, им потребовалось столько времени. Шесть лет. Очень длительный период для подобной войны. Для тех способов, с помощью которых она велась. Автоматические диски возмездия, вращающиеся повсюду между Европой и Азией, сотни тысяч их, кристаллы, зараженные бактериями, азиатские, управляемые ракеты, со свистом обрушивающие города Америки, бомбы, и вот теперь эти, когти. Когти вовсе не были похожи на другие виды оружия. Они были живыми практически с любой точки зрения, независимо от того, хотела ли признавать это правительство или нет. Они не были машинами, они были живыми предметами, вращающимися, ползающими, вылезающими неожиданно из руин. Они стряхивали из себя пепел и стрелой устремлялись к человеку, сбирались на него, стараясь дотянуться до горла. Именно для этого они и были сконструированы. Это было их работой». И они делали ее отлично. Особенно попозже, когда стали появляться новые конструкции и модификации. Теперь уже сами себя и ремонтировали. С этого момента они стали существовать сами по себе. Радиационные браслеты защищали от них американские войска, но стоило человеку потерять такой браслет, как тут же становился легкой добычей этих тварей, независимо от того, в какую форму был одет. А далеко внизу, под поверхностью земли, автоматические заводы штамповали этих тварей. Люди старались держаться подальше от этого производства. Это было слишком рискованным. И поэтому производство было предоставлено самому себе. И казалось, оно прекрасно функционирует. Новые модификации были более быстрыми, более сложными и более эффективными в бою. Да, именно более эффективными. По-видимому, благодаря им великий американский народ и выиграл войну. Хендрикс закурил сигарету. Пейзаж удручающе действовал ему на нервы. Ничего, кроме пепелищ и развалин. Ему казалось, что он один, единственное живое существо во всем окружающем мире. Справа от него высились руины города, несколько стен и горы обломков. Он отшвырнул погашу спичку и прибавил шагу. Внезапно Хендрикс остановился, вскинул винтовку и направился всем телом. Какое-то мгновение это напоминало... Из-под остого разрушенного дома появилось... что-то. Какая-то фигура довольно медленно направилась к нему, нерешительно делая короткие шаги. Хендрикс остановился. «Стой!» И мальчик остановился. Хендрикс опустил винтовку. Малыш стоял молча и внимательно рассматривал взрослого. Он был маленький, на вид от силы лет восемь. Правда, сейчас возраст было очень трудно определить. Большинство детей, которые остались в живых, остановились в своем росте. На мальчике был синий свитер, запачканный грязью, и короткие штанишки. У него были длинные, спутанные каштановые волосы. Они свисали ему на лицо, спускались вокруг ушей. В руках он что-то держал. «Что это у тебя?» – резко спросил Хендрикс. Мальчик протянул руки. «Это была игрушка». маленький плюшевый медвежонок. Мальчик смотрел прямо на взрослого, и выражение его больших глаз заставило сжаться сердце майора. «Мне не нужна твоя игрушка, сынок. Оставь ее у себя!» Мальчик вновь крепко обнял свою драгоценность. «Где ты живешь?» поинтересовался Хендрикс. «Там». «В развалинах?» «Да». «Под землей?» «Да». «Сколько вас там?» «Сколько вас... Сколько...» «Я спрашиваю, сколько вас там живет? У вас большой поселок?» Мальчик ничего не ответил, и Хендрикс нахмурился. «Но ты же здесь не один сам по себе!» Мальчик кивнул. «Чем вы живете?» «Там есть еда». «Какого рода еда?» «Всякая». Хендрикс внимательно посмотрел на малыша. «Сколько тебе лет, сынок?» Тринадцать. Это было невозможно. Но в самом ли деле? Мальчик был худым, да и несколько подзадержался в росте. Вероятнее всего, он был стерилен. Неудивительно, что он такой маленький. Его ручки и ножки были как палки для чистки труб, шишковатые и худые. Хендрикс дотронулся до руки мальчика. Кожа была сухой и шершавой. Вероятно, тоже результат радиации. Он нагнулся и посмотрел ребенку в лицо. На него смотрели пустые и темные глаза. «Ты слепой?» – содроганин спросил Хендрикс. «Нет, я кое-что вижу». «Но как тебе удается избегать когтей?» «Когтей? Ну, этих, круглых металлических штуковин, которые бегают и взрываются в землю». «Не понимаю». Возможно, поблизости как те не было. Довольно большие пространства были свободны от них. Механизмы собирались в большей части вокруг бункеров, которые были полны людей. Эти роботы были спроектированы так, чтобы чувствовать тепло. Тепло живых существ. «Тебе повезло, приятель», — выпрямившись, сказал Хендрикс. «Ну, куда же ты идешь?» «Можно мне пойти с вами, сэр?» «Со мной?» — Хендрикс сложил руки на груди. «Но мне предстоит долгий путь, много миль, и я должен спешить». Он взглянул на часы. «Я должен добраться до цели засветла». «Мне бы очень хотелось пойти с вами, сэр», — Хендрик спорился в ранце. «Не стоит идти со мной, малыш. Вот, возьми». С этими словами он протянул ребенку пару консервных банок. «Бери их и возвращайся к себе». «Окей?» Мальчик ничего не сказал. Я буду возвращаться по этой же дороге через день, а может быть, через два. Если ты в это время будешь где-то здесь, вот тогда ты сможешь пойти со мной. Ну, договорились? Мне бы хотелось пойти с вами сейчас. Путь у меня очень труден, но я не боюсь идти пешком. Хендрикс неловко начал переминаться с ноги на ногу. Двое бредущих людей очень хорошая мишень. и с мальчишкой придется к тому же идти гораздо медленнее. Но если он будет возвращаться к себе другим путем, что тогда? И если на самом деле этот мальчик совершенно один? Окей, пойдем вместе, малыш. Глава 5 Хендрикс шел широким шагом, но мальчишка не отставал от него, прижимая к себе медвежонка. «Как тебя зовут?» спросил немного погодя майор. «Дэвид... Дэвид Эдвард Дэринг». «Дэвид? Что... Что же случилось с твоими матерью и отцом?» «Они умерли». «Как?» «Во время взрыва». «Когда это случилось?» «Шесть лет назад». Хендрикс сбавил шаг. «И ты все эти шесть лет был один?» «Нет, я некоторое время был с другими людьми, но они потом ушли. И с тех пор ты один». «Да». Хендрикс посмотрел на мальчика. Он был каким-то странным. Говорил очень мало, но, возможно, такими они и были. Дети, которые смогли выжить среди этого ужаса. Тихими, стойкими. «Какой-то странный фатализм владел ими, для них не было ничего неожиданного, они могли перенести все что угодно, теперь уже не было никакого нормального, никакого естественного хода событий, как морально, так и физически, который был бы неожиданен для них, обычаи и привычки и все эти определяющие силы обучения исчезли. Остался только один грубый опыт». «Я не иду слишком быстро для тебя, малыш», — участливо поинтересовался Хендрикс. «Нет». «Как же тебе удалось меня увидеть?» «Я ждал». «Ждал?» — Хендрикс был озадачен. «Чего же ты ждал?» «Поймать что-нибудь». «Какого рода что-нибудь?» «Что-нибудь, что можно было бы съесть». «О!» — Хендрикс печально сжал губы. Тринадцатилетний мальчик, живущий на крысах, сусликах и наполовину сгнивших консервах, в какой-нибудь дыре под развалинами города полного очагов радиации и когтей с азиатскими пикирующими минами над головой. Куда мы идем?» – спросил внезапно Дэвид. В азиатские окопы. К азиатам? В голосе мальчика пробудился интерес. «Да, к нашим врагам, к тем людям, которые начали эту войну и первыми применили атомные бомбы. Помни, что они первыми заварили эту кашу». Мальчик кивнул. На его лице не было никакого выражения. «Я американец», — гордо сказал Хендрикс. Но мальчик промолчал. Так они шли вдвоем. Хендрикс чуть впереди, мальчик за ним, прижимая к груди свою игрушку. Около четырех часов дня они сделали привал, чтобы пообедать. Хендрикс развел костер в углублении между бетонными плитами. Он повыковыривал, где можно, сухую траву, насобирал кучу сухих веток. Азиатские окопы были уже недалеко. Вокруг было то, что некогда было длинной долиной. Сотни акров, фруктовых деревьев и виноградников. Теперь здесь уже ничего не осталось, кроме нескольких голых пней и гор. Остатки домов и того, что когда-то было дорогой. Хендрикс приготовил кофе и подогрел баранью тушенку. «Держи!» Он протянул банку и кусок хлеба мальчику. Дэвид сидел на корточках у костра. Его узловатые белые коленки выступали вперед. Он посмотрел на еду и, качая головой, сказал. «Нет». «Нет? Тебе что, совсем не хочется есть?» «Совсем». Хендрикс пожал плечами. «Возможно, мальчик был мутантом, привыкшим к особой пище. Но какое это имело значение? Когда он был голоден, ведь он находил пищу себе здесь, в развалинах. Да, мальчик этот странен, но в мире ведь произошло столько перемен. Жизнь больше уже не была такой, как раньше, и никогда снова не станет такой. Человечеству придется рано или поздно смириться с этим». «Ну что ж, как хочешь», – проговорил Хендрикс. Он сам съел весь хлеб и тушенку, затем выпил кофе. Ел он медленно, размеренно двигая челюстями. Закончив с едой, он встал и затоптал костер. Дэвид медленно поднялся, следя за ним своими молодыми и в то же время старческими глазами. «Мы идем дальше, малыш», – сказал Хендрикс. «Хорошо». Майор вновь двинулся в путь, держа винтовку наперевес. Азиаты должны были быть где-то рядом. Хендрикс был внимательным и готов ко всякой случайности. Конечно, азиаты ждали ответа на свои предложения, но нельзя забывать, что они были гораздо на всякие уловки. Хендрикс внимательно осматривал окружающую местность. Ничего, кроме развалин и пепелищ, нескольких холмов, обугленных деревьев, бетонные стены... «Но где-то впереди должен быть передовой бункер азиатских окопов, передовой командный пункт. Подземный, выкопанный очень глубоко, только перископ торчит на поверхности. Да пара стволов крупнокалиберных пулеметов, может быть, еще антенна». «Мы скоро придем туда?» – спросил Дэвид. «Да, уже устал?» «Нет, тогда что?» – мальчик не ответил. Он продолжал осторожно плестись, следом внимательно выбирая себе путь среди куч камней и золы. Его голые ноги, так же как и поношенные башмаки, посерели от пыли, изможденное лицо было все в царапинах, на которых также был серый пепел. Такой же серый налет покрывал его потрескавшиеся губы. На этом бледном лице не было, казалось, никаких других красок, кроме серой. «Пожалуй, это типичное лицо нового поколения детей, выросших в погребах и подземных убежищах», – подумал офицер. Хендрикс замедлил шаг, поднял бинокль и стал внимательно осматривать местность. Были ли они здесь, в каком месте, поджидая его? Следя за ним, точно таким же образом, как его люди наблюдали за азиатским парламентером. По спине человека пробежали мурашки. «Возможно, что они уже изготовили свои винтовки и вот-вот выстрелят, так же, как и его люди были готовы к убийству, как только заметили врага». Хендрикс отнял от глаз бинокль и вытер салбопот. Он чувствовал себя преотвратно. Но ведь его должны были ждать, а это делало ситуацию совершенно другой. Он вновь зашагал по пеплу, крепко сжимая винтовку двумя руками. Дэвид шел за ним». Хендрикс, поджав губы, внимательно смотрел во все стороны. В любую минуту это могло произойти. Вспышка белого огня, вернее, аккуратно наведенный прицел на цель из глубокого бетонного бункера. Он поднял руку и начал описывать ею круговые движения. «Ничего не шевелилось». Справа от него была расположена длинная гряда холмов, на вершине которой торчали мертвые стволы деревьев. Вокруг были видны останки дикого винограда и остов беседки и вечная черная трава. Хендрикс внимательно смотрел гряду. «Может быть что-нибудь там? Прекрасное место для обзора». Он медленно направился к этому месту. Дэвид молча последовал за ним. «Будь он командиром здесь, обязательно бы выставил наверху часового, чтобы пресечь все возможные попытки Янки прорваться к командному пункту. Конечно, будь он командиром, для полной гарантии здесь была бы тьма когтей». Он остановился. «Мы пришли?» – спросил Дэвид. «Почти. Почему же тогда мы остановились?» «Я не хотел бы понапрасну рисковать нашими жизнями». Мальчик ничего не ответил. Хендрикс медленно двинулся вперед. Теперь уже гребень был прямо перед ним, и, конечно же, две их фигуры были видны с него прямо как на ладони. И это увеличивало чувство неловкости. Будь враг здесь наверху, он не упустил бы такого шанса. Хендрикс вновь помахал рукой. Но они ведь должны ждать парламентера в ответ на свою записку. Если только это не западня. Но зачем тогда весь этот сыр-бор одного человека? «Держись ко мне поближе, малыш». Хендрикс повернулся к Дэвиду. «Не отставай!» «Что? Иди рядом со мной! Мы, похоже, уже пришли! Сейчас нам ни в коем случае нельзя рисковать!» «Я постараюсь», — сказал Дэвид, но он по-прежнему оставался сзади майора, в нескольких шагах от него все еще сжимая в своих объятиях медвежонка. «Ах, ну тебя!» — махнул в сердцах рукой Хендрикс. «Оставайся, как хочешь!» Он вновь поднял бинокль и внезапно напрягся всем телом. На какой-то миг что-то шевельнулось. Он внимательно осмотрел еще раз весь гребень, но все было тихо, мертвая тишина, никаких признаков жизни. Только стволы деревьев и серый пепел. Должно быть, крысы, большие серые крысы, которым удалось спастись от когтей, мутанты, строящие свои норы из пепла на слюне. Получалось что-то вроде гипса. В нем не было ничего удивительного, простая приспособляемость, присущая всему живому. Он вновь двинулся вперед. На вершине холма возникла высокая фигура с развивающимися полами серо-зеленого плаща. Азиат. За ним возник еще один. Оба подняли винтовки и прицелились. Хендрикс застыл. Он открыл рот и начал кричать, а было мгновенным. Солдаты присели на колено, глядя вниз на подножие холма. К ним присоединилась третья фигура. Маленькая фигура, очевидная женщина, она стояла позади этих двоих. «Стойте, стойте, не стреляйте, я...» Но азиат открыли огонь. Позади офицера раздался слабый хлопок, и волна тепла обрушилась на него, сбив с ног. Зала колола ему лицо, пепел засорил глаза и нос. Кашляя, он приподнялся на колени. Да, это ловушка. С ним все кончено. Дьявольская азиатская хитрость. Он, как молодой вол, пришел на убой. Солдаты и женщины стали спускаться с холма, скользя по мягкому пеплу. Хендрикс был оглушен, в голове у него гудело. Он неуклюже поднял винтовку и прицелился. Казалось, она весила тысячу тонн. Он с огромным трудом смог удержать ее в вытянутых руках. Нос и щеки горели, глаза слезились. В воздухе разносился запах гари, смешиваясь с чем-то кислым и вонючим. «Не стреляй!» — крикнул первый спускавшийся к нему азиат по-английски, нос с сильным акцентом. Все трое подошли к нему и окружили. «Брось винтовку, Янки!» – сказал другой и рассмеялся. Голова Хендрикса кружилась. Все произошло очень быстро. Он схвачен, и они убили мальчишку. Он повернул голову и, конечно, не увидел Дэвида. То, что от него осталось, было разбросано на земле, и в этом не было ничего удивительного. Выстрел из атомной винтовки мог разнести на кусочки каменную стену толщиной в дом. Трое азиатов с любопытством рассматривали его. Хендрикс сел, утирая кровь под носом и смахивая комки пепла с груди. Он долго тряс головой, стараясь побыстрее прийти в себя. — Зачем вы это сделали? — прошептал он. — Ведь... «Это... это был мальчик!» «Зачем?» — один из азиатов грубовато помог ему встать на ноги и, развернув, крикнул. «Смотри!» — Хендрикс зажмурил глаза. «Смотри, сукин сын!» Оба азиата с яростью подтолкнули его вперед. «Давай, побыстрее! Не разбазаривай зря время, Янки!» Хендрикс взглянул на останки ребенка, и горло его сжало судорога. Ну что? Сквозь мглу донёсся до него злорадный голос врага. Теперь понял в чём дело. Глава шестая. Из трупа Дэвида торчала проволочка. Не вдалеке валялись несколько металлических шестерёнок, какое-то реле. Один из азиатов перевернул останки ногой, и изнутра посыпались детали, покатились по склону вниз колёсики, пружинки и стерженьки. Выпала какая-то секция из пластмассы, уже наполовину обугленная. Хендрикс, трясясь, наклонился. Всю переднюю часть головы Дэвида снесло выстрелом. Было ясно виден сложный мозг, проводники реле, тонкие трубочки переключателей. Тысячи крошечных элементов. «Робот!» – произнес солдат, придерживавший Хендрикса за руку. «Мы внимательно следили за тем, как он преследовал тебя». «Преследовал меня?» «У них такая манера. Они следуют за человеком прямо в бункер. Ты понимаешь, каким образом они могут теперь попасть внутрь убежища?» Хендрикс ошеломленно моргал глазами. «Но...» «Пошли!» Они повели его к гребню, с трудом преодолевая груды пепла. Женщина взбиралась наверх первой и, выбравшись, стояла, дожидаясь остальных. «Передовой отряд...» Пробормотал Хендрикс. «Я пришел, чтобы вести переговоры с вашими лидерами. Нет более передового отряда. Они уничтожили его. Сейчас мы все выясним». Они взобрались на вершину. «Мы — это все, что от него осталось. настрое Остальные навеки остались в бункере». «Сюда, сюда, вниз!» Женщина открыла крышку люка, серую крышку, присыпанную землей. «Забирайся, Янки!» Хендрикс начал спускаться. За ним последовали азиаты. Женщина спускалась последней, так как, очевидно, на ней лежала обязанность следить за тщательностью закрытия люка. «Хорошо, что мы увидели тебя, Янки», – проворчал один из солдат. «Этот робот так здорово прицепился к тебе». «Дай мне одну сигарету», – попросила женщина Хендрикса. «Я уже много недель не курил американских сигарет». «Возьми», – Хендрикс протянул ей всю пачку. Она взяла одну и протянула пачку своим товарищам. В углу небольшого помещения то вспыхивала, то пригасала лампа. Потолок был очень низок, стянутый металлическими скобами. Все четверо сидели вокруг маленького деревянного столика. На одном его краю одна над другой лежали грязные миски. Позади изодранного занавеса была частично видна вторая комната. Хендрикс увидел угол мойки, несколько одеял, одежду, висящую на крюке, и несколько пар сапог. «Мы были здесь», — сказал солдат, сидевший рядом с ним. Он снял каску и откинул назад черные волосы. «Позвольте мне представиться. Мое имя — Руди Максер, поляк, призванный на службу в объединенной армии два года назад». Хендрикс заколебался на мгновение, но все же пожал протянутую руку. «Майор Джозеф Хендрикс». Дисинча, второй солдат протянул руку. «Это был невысокий, очень смуглый человек, уже начавший лысеть». «Вьетнамец. Призван бог знает когда. Уже не помню. Нас здесь было трое. Руди, я и Тасо». Он указал на женщину. «Вот поэтому-то нам и удалось спастись. Все же остальные остались в бункере». «Но как же они... как они забрались в бункер?» Азиат прикурил сигарету. «Сначала забрался всего один из них. Такой же, как тот, что преследовал тебя». Затем он впустил внутрь остальных. Хендрикс насторожился. «Какой? Их что, больше одной разновидности?» Вьетнамец рассмеялся горьким смехом. «Хо, их разновидностей вполне хватает, чтобы лишить нас жизни. Модель 3 — это маленький мальчик с медвежонком в руке. Мальчика зовут Дэди, И, пожалуй, эта модель до сегодняшнего дня была наиболее эффективной. «А как другие модели?» Ди засунул руку в карман шинели и вытащил пачку фотографий. «Вот, смотри сам!» Хендрикс медленно взял пачку в руки. «Теперь понимаешь, почему мы намерены начать с вами переговоры?» — проворчал Руди Максер. «Мы обнаружили это неделю назад, обнаружили, что ваши когти начали свои собственные разработки смертоносных роботов». «Новых типов роботов, послушных только им и более эффективных. Вы можете спросить, где?» «Так я отвечу. Там, на ваших подземных заводах. Вы позволили им штамповать самих себя, самих себя ремонтировать, делали их все более сложными, и вот вам результат. В том, что так получилось, повинны только вы сами». Хендрикс начал изучать фотографии. «Ясно, что делали их в спешке». Они были нерезкими, неправильно выдержанными. На первых нескольких был Дэвид. Дэвид, бредущий один по дороге, Дэвид и еще один Дэвид. А тут сразу три Дэвида, и все абсолютно одинаковые, и у каждого из них лохматый плюшевый медвежонок. «Посмотри на другие», — сказала Тассо. На остальных фотографиях, сделанных с большого расстояния, «Был высокий раненый солдат, сидящий на большей недороге с перевязанной рукой. Одноногий, с грубо сделанными костылями на колене. На других снимках было уже два таких солдата, оба совершенно идентичные друг другу. Это первая модель, мы ее называли «раненый солдат». Ди протянул руку и взял фотографию. Как видите, когти были сконструированы для охоты на людей, для обнаружения их. Они забирались все глубже на нашу территорию сквозь все возможные заслоны. Но пока это были просто машины, металлические шары с когтями, крепшими и всевозможными датчиками, их можно легко распознать с первого же взгляда. Стоило только увидеть это и и вот появилась модель номер один. в разговор Руди. «Прошло чертовски много времени, прежде чем нам удалось распознать врага, но тогда это было уже поздно. Они шли к нам, раненые солдаты, стучались в люки и умоляли, чтобы их пустили, потому-то их и пускали вовнутрь. И как только они там оказывались, все начиналось. Мы же продолжали выслеживать машины. В то время думали, что это единственный тип», — сказал Ди. «Никто не подозревал, что существуют и другие модели. Когда к вам был послан парламентёр, нами была идентифицирована только модель номер один. Только раненый солдат. Мы думали, что... что это всё». «Ваши копы пали перед... моделью номер три. Дэвид с медвежонком. Этот тип эффективности превосходил первый», — горько усмехнулся Ди. «Ха, солдаты всегда жалеют детей». Они пускают их себе в бункер, хотят накормить их, и тут обнаруживают, насколько жестоки бывают эти маленькие Дэвиды со своими плюшевыми медвежонками. «Нам троим просто посчастливилось», — сказал Руди. «Ди и я были в гостях у Тасо, когда это случилось. Это ее место». Он провел рукой вокруг. «Этот маленький подвал. Мы закончили свое дело и поднимались по лестнице, чтобы отправиться назад». С гребня мы и увидели. Они были там, полным-полно, вокруг бункера. Борьба еще продолжалась, но Дэвида со своими медвежатами одерживали верх. Тогда-то мы и сфотографировали их. Вьетнамец кивнул и взял фотографии, снова засунув их в карман шинели. Глава седьмая. «И так происходит во всех ваших окопах?» спросил Хендрикс. «Да». «А как насчет нас?» Он машинально прикоснулся к браслету у себя на руке. «Могут ли когти, или как их там надо сейчас называть, нападать ваши?» «Радиационные браслеты их не остановят. Они наверняка не будут обращать на них внимания. Этим моделям все равно, кого разрывает на части. Вас...» «Или нас. Для них все люди одинаковы. Они делают то, для чего они спроектированы. Они просто выполняют первоначальный замысел. Найти жизнь, где бы она ни находилась, и уничтожить». «Они идут на тепло», — заметил Ди. «Такими их вы задумывали с самого начала. Разумеется, тех, которых вы сами проектировали и которых еще можно было удержать радиационными браслетами. Может быть, эти новые модели имеют свинцовую оболочку?» «Вы говорили о разных типах моделей», – перебил его Хендрикс. «Есть типа Дэвида, типа раненого солдата. Что еще?» «Вот этого мы и не знаем», – Ди показал рукой на стену. На ней висели две металлические таблички с рваными краями. Хендрикс встал и внимательно смотрел их. Они были покорежены и испечрены вмятинами. «Та, что слева, — это раненого солдата. Мы заполучили одного из них. Он шел, направляясь к нашему старому бункеру. Мы пристрелили его с гребня холма точно так же, как и преследовавшего вас Дэвида». На табличке было отштамповано. «Один». М. Хендрикс притронулся к другой табличке и спросил. «А это из робота типа Дэвид?» «Угадали». На табличке было выбито «3М». Руди мельком посмотрел на них, перегибаясь над широким плечом Майора. «Теперь вы можете понять, что существует еще одна модель?» «Два М». «Возможно, что от нее отказались?» «Возможно, она не получилась, но она должна быть!» «Должна быть вторая модель, ведь существует же первая и третья!» «Вам повезло, майор», — сказал Руди. «Дэвид все время не прикоснулся к вам. Наверное, он думал, что в конце концов вы приведете его в какой-нибудь бункер. Забирается всего один из них, и все кончено», — заметил Ди. «Они передвигаются ужасающе быстро. Через минуту после проникновения одного в том месте их уже десятки». Они неумолимы в своем стремлении нести смерть. Но нельзя забывать, что это всего-навсего машины, и сконструированы они всего для одной цели. Он вытер пот с верхней губы. О, мы видели, как это делается. Наступило молчание. «Угостите-ка меня еще одной сигаретой, Янки», — сказала Тассу. «Хороши? Я уже почти забыла, как они хороши». Наступила ночь. Небо было черным. Через клубы пепла не пробивался свет ни единой звезды. Ди осторожно приподнял крышку люка, чтобы Хендрикс смог выглянуть снаружи. Руди указал пальцем на кромешную тьму. Бункера находится на той стороне, те, где мы отсиживались, не более чем в километре отсюда. Когда все это произошло, нас с Ди там не было по простой случайности, нас спасла наша же слабость, иными словами, наша похоть. «Все остальные наверняка погибли», – тихо произнесла Тассо. «Все произошло так быстро». «Да», – протянул Ди, – «сегодня утром наше командование приняло решение и известило об этом вас. Мы выслали парламентера, ну а дальше вам все и так уже известно». «Это был Алекс Радзиевский», – покачал головой Руди. «Мы очень хорошо знаем его, можно сказать, он был нашим другом». Когда он отправлялся в путь, было шесть часов утра. Кстати, он был очень смелый парень. Он знал, на что идет, и тем не менее сам вызвался участвовать в этой затее. Около полудня Ди и я получили увольнительную на час. Мы выползли и направились к... Ну, никто не следил за нами. И мы спокойно пришли сюда. Когда-то здесь был городишко. Несколько домов, улица. Этот подвал был частью большой фирмы. Мы знали, что Тассо должна была быть здесь. Мы и раньше приходили сюда, мы и наши друзья из бункеров. Но сегодня была наша очередь». «Вот так мы и спаслись», — вздохнул Ди. «Случай. Вместо нас запросто могли быть двое других. Мы... мы закончили свое дело, выбрались на поверхность и двинулись назад вдоль гребня. Вот тогда-то мы и увидели их, Дэвидов. Мы сразу уже поняли, в чем дело. Мы уже видели снимки первой модели раненого солдата». «Если бы мы сделали еще хотя бы один шаг, они бы нас непременно заметили, но прежде нам пришлось разнести на куски двух Дэвидов. Что? Да, прежде чем мы вернулись назад». «Вы не можете себе представить, майор, сколько их было? Сотни! Тысячи! Они были повсюду, как муравьи. Мы фотографировали их и улизнули сюда, туго завинтив за собой крышку люка». «Слава богу, что мы еще можем двигаться значительно быстрее, чем они, зато они не знают усталости, в отличие от наших живых существ. Эти двое наткнулись в своем стремлении побыстрее попасть на кровавый пир прямо на нас. Мы взорвали их». Хендрикс облокотился о край крышки, вглядываясь в кромешную тьму. «Насколько безопасно держать люк открытым длительное время?» «Надо быть очень осторожным, но если мы не будем держать люк открытым, то как же вы сможете воспользоваться своим передатчиком?» Хендрикс медленно поднял пристегнутый к поясу радиопередатчик и приложил его к уху. Металл был холодным и влажным. Он подул в микрофон и вытащил антенну. В ушах зажужжал слабый звук. «Так, пожалуй, правильно». Но он все еще колебался. «Мы сразу же затащим вас вовнутрь, если только что-нибудь случится», — успокаивающе сказал Ди. «Спасибо», — Хендрикс немного подождал, держа передатчик у себя на плече. «Интересно, не правда ли?» «Что?» «Все это, эти новые типы, новые разновидности когтей, мы теперь полностью в их власти, не так ли?» «Теперь они, наверное, пробрались уже в наши окопы». Это заставляет меня думать, не являемся ли мы свидетелями появления нового вида существ в ходе эволюции, расы, которая, как я думаю, придет на смену человеку. После человека уже ничего не будет, буркнул Руди. Так ли? А почему бы и нет? Может быть, именно это сейчас и происходит на глазах. Мы сейчас видим конец рода человеческого и приветствуем, пусть с большой неохотой, зарю нового общества. Разве они являются расой? Это просто механические убийцы. Вы сотворили их с одной единственной целью – убивать людей. Это все, на что они способны. Они являются машинами, на которые возложена определенная работа. Так это кажется сейчас. А что будет потом? — «После того, как закончится война, может быть, когда не останется людей, которых нужно уничтожить, начнут появляться настоящие, пока еще потенциальные способности. Вы говорите о них так, как будто они живые. Разве это не так? Они машины!» – раздельно по слогам произнес Руди. «Машины! Да, внешне они выглядят как люди, но от этого они не перестают быть машинами». «Попробуйте еще раз наладить связь, майор», — вмешался в их разговор Ди. «Мы ведь не можем торчать вечно здесь». Крепко сжимая передатчик, Хендрикс произнес код командного бункера и стал внимательно прослушивать эфир. Никакого ответа. Тишина. Все было как положено. «Скот», — произнес Хендрикс в микрофон, — «вы меня слышите?» Тишина. Майор выдвинул вверх антенну на всю длину и снова попробовал установить связь, но все было тщетно. Из динамика был слышен лишь треск атмосферных помех. Ничего не получается. Возможно, они слышат меня, но не хотят отвечать. Скажите им, что вы связываетесь с ними по крайней мере по необходимости. Они думают, что меня принудили и что я действую по вашему указанию. Он ещё раз попробовал коротко пересказав всё, что только что узнал. Однако связи по-прежнему не было. «Очевидно, где-то опять взорвали атомную бомбу», — заметил Ди. «Тогда понятно, почему нет связи». Хендрикс пожал плечами и свернул передатчик. «Из всего этого никакого толка. Они не отвечают. Очаги радиации?» «Может быть. Или же они слышат меня, но по какой-то причине не хотят отвечать». «По правде говоря, я бы сам так поступил, если бы меня вызывали на связь из азиатских окопов. У моих товарищей там, на нашей стороне, нет никаких оснований верить во все, что я им сообщаю. Возможно, они слышат все, что я им говорю. Или, может быть, уже поздно». Хендрикс нехотя кивнул головой. «Давайте лучше закроемся», — сказал нервничая Руди. «Зачем подвергать себя ненужному риску?» Глава восьмая Они медленно опустились назад в блиндаж. Ди тщательно завинтил винты, герметизирующие крышку. Вошли в кухню. Здесь был тяжелый спертый воздух. «Неужели они смогли сработать так быстро?» — сомнением произнес Хендрикс. «Я вышел из бункера в полдень. Это было... Э, 10 часов назад. Разве они могут передвигаться столь быстро?» «Думаю, что это для них не проблема. И после того, как один из них проберется вовнутрь, начинается сплошное безумие. Вы знаете, что могут сделать маленькие когти. Даже один из них может сотворить нечто неописуемое». «Минуточку!» Воскликнул Хендрикс и нетерпеливо отошел в сторону, встав к говорящим спиной. «В чем дело?» – спросил Руди. «Лунная база. Боже, если они и туда забрались!» «Что? Лунная база?» Хендрикс обернулся. «Думаю, что это невозможно. Да, никак невозможно. Они никогда не смогли бы проникнуть на лунную базу. Каким образом можно туда прорваться? Я не могу поверить в это». «Что такое лунная база? До нас доходили некоторые слухи, но ничего определенного мы узнать не смогли». «Вы, кажется, чем-то озабочены, майор?» — подозрительно спросил Ди. «Мы получаем все свое снаряжение с Луны. Там же, под лунной поверхностью, находится наше правительство. Только благодаря этому мы все еще держимся. Если же они найдут какой-нибудь способ выбраться из Земли на Луну...» «Ну, не паникуйте, майор, конечно, натворить там этот хоготь может многое, но не забывайте, что он там будет один, это не земля, где их кишит множество, так что убьет ну, он ваших пару тысяч, а потом вы его спокойненько прихлопнете». «О боже, как вы не понимаете, если бы только коготь, а что, если туда попадет какая-то из моделей, из этих псевдоразумных лже-дэвидов и лже-солдат? Даю голову на отсечение, что первым их побуждением по прибытии на Луну будет захват космодрома и отправка на Землю сотни кораблей для успешного решения проблемы уничтожения человечества на Луне», — Простонал Хендрикс. «Пожалуй, вы правы», — согласился Ди. «Как только первый проберется туда, он тут же впустит остальных. Сотни, тысячи абсолютно одинаковых чудовищ. Вам нужно было видеть их во плоти. Они идентичны, как муравьи». «Хватит!» — закричал Хендрикс и принялся шагать взад и вперед по небольшому пространству бункера. Все остальные внимательно наблюдали за ним. Вскоре Тассу прошла за занавеску к себе в комнату. «Я собираюсь немного вздремнуть». — послышался оттуда ее голос. Ди и Руди сели за стол, продолжая следить за Хендриксом. «Ну что ж, теперь дело за вами, майор», — сказал после недолгого молчания Ди. «Вы, наверное, сможете лучше представить себе, что у вас может происходить». Хендрикс кивнул. «Проблема!» — Руди отпил из треснувшей чашки и вновь наполнил ее из ржавого чайника. Некоторое время здесь мы будем еще в безопасности. Но оставаться вечно здесь мы не можем. Тут нет пищи, ни снаряжения. Но если мы выйдем наружу... А если мы выйдем наружу, они нас сразу прихлопнут. Или очень вероятно, что прихлопнут. По крайней мере, далеко отсюда мы точно уйти не сможем. На каком расстоянии отсюда ваш командный пункт, майор? Думаю. Что, если они уже там? Динни терпеливо вскочил. «Что тогда?» «Ну, тогда нам не остается ничего, как вернуться назад. Дай бог, чтобы эта предстоящая прогулка закончилась для каждого из нас благополучно». Невесело рассмеялся Руди. Хендрикс прекратил свое хождение. «Как вы думаете, велика ли вероятность того, что они уже находятся в американских окопах?» Трудно сказать. Мне кажется, что довольно высокая. Нельзя забывать, что они хорошо организованы. Они точно знают, что им делать. Стоит только одному начать, как его примеру последуют остальные. Это напоминает нашествие саранчи. Как и саранча, они вынуждены двигаться, не останавливаясь. И при том... «Как можно быстрее. Успех их действий зависит от быстроты и неожиданности. Они успевают ворваться внутрь бункера еще до того, как у кого-либо возникнет хоть малейшее подозрение». «Понятно», — пробормотал Хендрикс. «Во второй комнате зашевелилась Тассо». «Майор?» — Хендрикс отодвинул занавеску. «Что?» — женщина лениво смотрела на него, лежа на койке. «У тебя осталась еще хоть одна американская сигарета». Хендрикс вошел в комнату и сел на деревянный стул, стоящий напротив кровати. Он тщательно ощупал свои карманы, но ничего не нашел. Виновато разведя руками, он сказал, «К сожалению, все выкурили. Если я бы знал, что такая женщина, как ты, умирает без американских сигарет». «Очень плохо, что кончились», — перебила его тазу. «Кто вы по национальности?» Тут же поинтересовался Хендрикс. «Француженка». «Но как вы сюда попали? Вы пришли сюда вместе с армией? К чему это вам?» Просто из любопытства он внимательно присмотрелся к ней. Тассо была без шинели, лет ей было от силы двадцать. Тонкие длинные волосы разметались по подушке. Она молча смотрела на него, глаза ее были темными и большими». «Что у вас на уме, майор?» — подозрительно спросила она. «Ничего. Сколько вам лет?» «Восемнадцать». Она продолжала внимательно следить за ним. На ней были азиатские военные брюки и гимнастерка. Ужасного цвета униформа, что-то вроде светло-зеленого. На поясе у нее на толстом кожаном ремне висел счетчик Гейгера и подсумок для патронов. С другой стороны был пристегнут медицинский пакет». «Вы состоите на службе в армии?» — спросил опять он. «Нет». «Тогда почему же вы носите эту форму?» Она пожала плечами. «Мне ее дали. Надо же что-то носить». «Сколько... Сколько вам было лет, когда вы очутились здесь?» «Шестнадцать». «Такая молодая». Глаза ее внезапно сузились. «Что вы хотите этим сказать?» Хендрикс потер подбородок. «Ваша жизнь была иной, если бы не эта чёртова война. Подумать только, вы попали сюда в шестнадцать лет. Неужели вы мечтали о такой жизни? Но ведь нужно было как-то выжить. Только поймите меня правильно, Тассо, я отнюдь не собираюсь читать вам нравоучения. Ваша жизнь, майор, тоже была совсем иной, если бы не эта война». Тассо нагнулась и развязала один из ботинок. Затем бросила его на пол. «Майор, вам не хотелось бы пройти в другую комнату? Я бы с удовольствием вздремнула». «Похоже, что перед нами скоро возникнет проблема, ведь нас здесь четверо. В таком помещении чертовски трудно жить четырем людям. Здесь только две комнаты». «Да». Какой величины был этот подвал первоначально? Он был больше, чем сейчас. Если здесь еще помещения, пусть даже заваленные обломками, мы бы могли бы их расчистить для себя. Может быть, точно не знаю. Тассо освободила пояс и, растянувшись поудобнее на койке, расстегнула гимнастерку. Вы точно уверены, что у вас больше нет сигарет? У меня с собой была только одна пачка. Очень плохо. «Может быть, если бы мы могли добраться до вашего бункера, мы смогли бы найти еще...» Второй ботинок упал на пол. Тассо потянулось к выключателю. «Спокойной ночи, майор». «Вы собираетесь сейчас спать?» «Именно это я и собираюсь сейчас делать». Комната погрузилась в темноту. Хендрикс встал и, отыскав занавеску, прошел на кухню. и застыл весь, сжавшись в комок. Руди стоял у окна, лицо его было бледным. Рот его открывался и закрывался в немом крике. Ди стоял перед ним, скаля зубы и держа на изготовку пистолет. Ни один из них не шевелился. Ни Ди, крепко сжимавший пистолет с каменным лицом, ни Руди, бледный и окаменевший, прижатый к стене с поднятыми вверх руками. «Что?» прошептал Хендрикс, но Ди оборвал его. «Спокойнее, майор, подойдите сюда. Да, вытащите свой пистолет». Хендрикс достал оружие. «Что тут происходит?» Руди немного пошевелился, чуть опустив руки. Он немного повернулся к Хендриксу, кусая губы. Белки его глаз, казалось, вот-вот вывалятся. лба его капал пот и струйками стекал по грязным щекам. Он не сводил умоляющего взгляда с майора». «Майор, этот... он... он с ума сошел! Остановите его немедленно!» Голос Руди был слабым, хриплым и едва слышен. «Что здесь происходит?» Еще раз потребовал объяснение Хендрикс. Не опуская пистолета, Ди размеренно сказал. «Вы помните наш разговор, майор? О трех моделях. Нам были известны только две из них. Первая и третья... Но мы ничего не знали о второй, по крайней мере, ничего не подозревали. Пальцы Ди еще крепче сжали рукоять пистолета. Мы ничего не знали о ней раньше, но сейчас...» Он нажал на курок, полыхнуло белое пламя и облизало своим великолепием фигуру Руди. «Майор, это и была вторая модель».